Эпилог. Год спустя. Анна. Где ты хочешь отпраздновать первый день рождения нашего сына? Просто назови страну. Ласково шепчет Руслан, присаживаясь на диван рядом со мной и целуя в шею. Мы находимся в уютной гостиной нашего, по крайней мере, так думают окружающие, небольшого домика на собственном острове. Благодаря кондиционеру здесь прохладно и свежо. По залу неуверенно топает наш Никита, или просто Ник, на иностранный манер. То и дело путается в своих крохотных ножках или наступает на игрушки, покачивается, норовя упасть, но тут же выставляет вокруг себя защитное поле. Со временем придется научить малыша скрывать сверхспособности, когда он подрастет. А до тех пор мы остаемся здесь, отрезанные от всего мира. Хотя я лукавлю. В семейные выходные в разных уголках планеты никто не отменял. О нашем досуге трепетно заботится Руслан. За этот год мы побывали во многих странах мира, кроме одной, самой родной, но и самой опасной для нас. Ты знаешь, где бы я хотела оказаться? Осторожно говорю я, предвкушая негативную реакцию Руслана. А ты знаешь, что это невозможно? Строго чеканит мой муж-тиран, а я загадочно улыбаюсь в ответ. Пока невозможно. Поправляю его. Но все может измениться. Ловлю недоуменный взгляд Руслана и разворачиваю к нему планшет, на экране которого как раз мелькают российские новости. Делаю звук громче и... «Сегодня назначен новый заместитель министра обороны!» Доносится бодрый голос ведущей. Ком протяжно выдыхает, потому что в кадре сейчас... Карим. Серьезный, представительный, в парадной форме, которая, к слову, очень ему идет. За два года он изменился внешне. Вместо привычной лысины отпустил короткие темные волосы, чтобы не сильно выделяться из общей массы важных работников Министерства. И теперь он выглядит моложе. Впрочем, не исключено, что это последствия симбиоза, повлиявшего на весь его организм. Единственное «но». Чувствует себя каратель, будто не в своей тарелке. Мне и эмоции его читать не нужно, чтобы понять это. Но ничего, привыкнет. «Ты знала?» Протяжно сжимает губы Руслан. «Поэтому просилась в Россию?» «Не только поэтому. Я до сих пор хочу на родину. Спешу оправдаться я. Но да, мы с Каримом связывались по защищенному каналу, и он сообщил о своих планах. Я хотела помочь ему. Знаешь, внушить полезным людям нужную информацию и... закусываю губу, теряясь под испытующим черным взглядом мужа. Но Карим справился сам. Сделал себе документы, характеристику, идеальные резюме и биографию. Все данные вбил в систему, что не составило для него особого труда. И вот результат. Опускаю глаза. Зря он выпячивается. Укоризненно качает головой Руслан. Подставляется ведь. Зато он будет следить за ситуацией изнутри. Сможет своевременно вычислять крыс Альтаира во власти. Враг пострадал, затаился, зализывает раны, но ты ведь не думаешь, что совсем отказался от своего плана. Вскидывай подбородок, потому что уверена в своей правоте. Зато теперь у нас свои люди в правительстве. Подмигиваю игриво. В этот момент в кадре мелькает Леонов, крутится вокруг Карима. Ясно, они работают вместе. Это немного успокаивает, все же каратель не одинок в России. Но, кажется, Руслан моего воодушевления не разделяет. Досмотрев новостной блок, он тяжело вздыхает и выключает планшет. «Я с вами посидею», — чуть слышно выдает он, подхватывая на руки неуклюже подбежавшего Никиту и усаживая его себе на колени. «Да-да, мы тоже тебя любим!» — смеюсь я, целую невыносимого мужчину в щеку. «Да, Ник?» — чмокаю сына. Руслан смягчается, с нежностью смотрит на меня и легко касается моих губ своими. «Люблю мои родные!» — шепчет и углубляет поцелуй. «Мы не знаем, что нас ждет завтра, через месяц, через год, и не будем загадывать. Мы просто хотим быть счастливыми здесь и сейчас. После всего пережитого мы имеем право на заслуженный отдых. Мы оба знаем, что с нашими способностями в обществе людей легко не будет. Вскрываться и врать – наша судьба. Но мы есть друг у друга, а значит, обязательно справимся. Наша семья сильнее любого апокалипсиса.